Глава 15. Париж. Август 1937 года. В этот день ужасное трио мсье Аларда, а именно Брайди Марта и Люси, встретились на продуктовом рынке в 7.30 утра. Им предстояло приготовить собственный вариант грибного супа, таково было условие получения диплома. Мсье Алард настаивал на том, чтобы они создали такой вкус, который он никогда раньше не пробовал. Втроем они искали грибы на свой вкус, выбирая самые лучшие, после чего пошли выпить по чашке кофе тут же на рынке в кафе. Они устроились снаружи, обсуждая двух баскских беженок, которых должны были принять на работу в Истрли-холм. Марта чуть не сплюнула, проклиная немецкий легион Кондор, разбомбивший порт. «Мы слишком хорошо знаем гансов еще с той войны, и у нас нет канала, как у вас, милая Брайди. Как вам повезло, что вас отделяет Ла-Манш!» Некоторое время они молчали, погрузившись в свои мысли. Потом Люси сказала, «Снова они не придут». Опять наступило молчание. Брайди посмотрела на часы и откинулась на спинку стула. Хотя на часах было только восемь утра, августовское солнце уже грело. Как это приятно. А скоро, когда приедет Джеймс, они отправятся в Испанию, и там будет еще жарче. Надо надеяться, он продвигается в испанском, как и она старалась что-то выучить. Если он будет говорить по-баскски, она сможет от него научиться. Я совсем забыла, мне же нужны несколько веточек укропа, — пробормотала она. Ее спутницы засмеялись. Люси взяла свою корзинку и встала. «Слушаем, Брайди. Еда в первую очередь. Политика подождет». Марта, отпивая кофе, только покачала головой. «Чокнутые англичане!» «Грибной суп в любой ситуации стоит на первом месте», произнесла Брайди и повернулась, чтобы снова идти на рынок. «Прекрасно, если ее подруги будут именно так о ней думать, потому что когда приедет Джеймс...» Ее не будут подозревать и не будут пытаться остановить или того хуже, сказать мадам Башень. Когда навернулась в школу, на кухне, оборудованной многочисленными рабочими столами и электрическими плитами, было в половину меньше народу по сравнению с началом занятий. Дебютантки, с которыми Брайди сидела за одним столом, продержались всего две недели. По всей видимости, пачкать пальчики не входило в их представление о завершении образования. Остальные последовали их примеру, и теперь в классе остались только те дебютантки, которые, к их собственному удивлению, заинтересовались кулинарией и несколько поварих, с самого начала нацеленных на обучение. Брэдди нравилось гудение голосов на кухне, оно напоминало ей дом, и ей нравились ее подруги Марта и Люсь но она всегда сохраняла некоторую дистанцию, потому что ей придется скоро их бросить. Мсье Аллард уже стоял за ее плечом, глядя, как она крупно режет грибы, оставляя ножки. — Может быть, все-таки лучше отрезать ножки? — посоветовал он. Она возразила. — Мама говорит, что самый выраженный вкус грибов сосредоточен как раз в ножках. Она поймала себя на том, что говорит его терминами. — Ах! «Ну да», — отозвался он, — «если мама так говорит, кто я такой, чтобы не соглашаться?» Он похлопал ее по плечу и прошел дальше. В классе засмеялись вместе с ней, а не над ней. Он сказал, «Помните, девушки, что вы должны серьезно отнестись к этим последним неделям, потому что, когда наступит осень, вы вернетесь домой». Вы Должны будете применять на деле то, чем мы здесь научились, или не применять Мишель. Снова послышался смех, дружеский и необидный. Мишель по собственному усмотрению посещала занятия. Брайди тонко нарезала два зубчика чеснока. В истерле она не использовала чеснок, но под руководством Си Аларда она, как ей казалось, открыла для себя его свойства. Теперь можно крошить укроп, хотя она не совсем была уверена, подходит ли этот аромат. Ну ладно, брюхо решит за нее, как коваривал дядя Джек. Люси и Марта выбрали для супа овощной бульон, но она, поколебавшись, остановилась на курином, приготовленном ею накануне. Будет ли это правильно? Ради сомневалась, но мама всегда брала для грибного супа куриный бульон. Интересно. Она обучает теперь Марию готовить, а Истрелу... Смогут они занять ее место, пока ее не будет. А что слышать и Терри и Фанни? Правится ли молодой Стэн? Захочет ли он упорно работать с ними? Ну да, ему придется вот и все. Она осмотрела нарезанные грибы и срезала пластинки из-под шляпок. Они пойдут для приготовления гарнира. Надо было сделать это с самого начала, но она не подумала заранее. Брайди старалась сосредоточиться. Ей нужно научиться всему, чему только возможно, чтобы, когда она вернется в Истрали, ей было чем оправдаться. «Сосредоточься!» — произнесла она вслух. Люси подняла на нее глаза. «Брайди, с тобой все в порядке? Последние дни ты какая-то рассеянная. Я получила письмо от кузена, он приедет в Париж на пару дней со своими друзьями». Брайди перешла к плите, чтобы растопить масло в сковороде, как это делала Марта на своей газовой плитке. Марта откликнулась. «Как интересно! Мы должны собраться вместе и выпить». Люси тоже растапливала масло, и все остальные в классе тоже стояли у плит и корпели над супом. «Он-то с удовольствием!» — сказала Брайди. «Но так ли это? Или он побоится, что ему будут задавать вопросы?» Она добавила грибы, чеснок, соль и перец, накрыла сковороду крышкой и тушила пять минут. Так что грибы стали нежными, но не потеряли цвета. Брайди подняла крышку и вдохнула пар и грибной аромат. Чудесно пахнет. Она осторожно влила бульон, очень-очень медленно, а затем, каплю за каплей, влила полчашки сливок и всыпала половину укропа. Накрыв сковороду крышкой, она продолжала тушить грибы на медленном огне еще десять минут. Мсье Аллард снова подошел к ней. «Я бы предложил Брайди, чтобы вы не торопились с укропом. Почему бы не оставить его на гарнир? Укроп может испортить цвет супа, а может быть и нет. Интересно». «Да, действительно интересно». Он прошел дальше. Ей будет доставать его. И всех их тоже. Когда 10 минут прошло... Она начала протирать смесь через мелкое волосяное сито. Брайди терпеть не могла заниматься этим выстроли, потому что всегда надо было торопиться. Когда месяц назад она пожаловалась на это мсье Аларду, он развел руками. Вы думаете, что сможете найти кухню, где надо торопиться? Ах, мадемуазель Клайди, подумайте как следует. Какая наивность! Ну что ж, сегодня у нее есть время. Рука заныла от усилий. Да, он был прав. Суп приобрел зеленоватый оттенок. Черт! Она добавила соль и перец по вкусу и влила еще сливок. Суп запенился и вроде бы посветлел. — Дамы, у вас осталась одна минута, и далее вы должны подавать суп на стол. — скрестив руки на груди, громко произнес мсье Аллард. Он стоял лицом к рабочим столам. И его поварской колпак, как всегда, сверкал чистотой. — Чёрт, побери! — выдохнула Люси. — Одна минута! — мерт! — пробормотала Марта. — Мерт! — распространенный французское ругательство. — Что за дерьмо? — Чёрт! — прошептала Брайди и сняла сковороду с огня. Она взбила немного холодных сливок, зачерпнула суп паломником и разлила его по тарелкам, а сливки влила таким образом, что на поверхности супа получилось завихрение которая ярко выделялась на зеленом, как будто так и было задумано. Она насыпала сверху пластинки от грибов и оставшийся укроп и отошла назад. Мсье Аллард хлопнул в ладоши. Девушки посмотрели друг на друга и отступили, а он по очереди пробовал супы и обсуждал их с каждой из учениц. «Результаты будут отражены в дипломе». Брайя замерла. «Какой диплом? Ее же не будет». В горле у нее пересохло. Ей так здесь нравилось, нравились люди. Мс. Лард попробовал ее суп и положил ложку на стол. — Это счастливая случайность, мисс Брайди. Хотя, возможно, что у вас, как у вашей матушки, есть талант кулинарии. Ваш суп более чем совершенство. А я раньше никому этого не говорил. Трюк со сливками весьма удачен, и вы должны и впредь его использовать. Юные дамы, подойдите все сюда. Брайди положила в суп укроп во время готовки. Я предположил, что трава закрасит суп и испортит его внешний вид. Но Брайди спасла ситуацию с помощью сливок, превратив ошибку достоинства. достоинство. Браво! Диплом вам обеспечен, Брайди, если вы и дальше будете так работать. Он двинулся дальше. Марта и Люси тоже удостоились похвал, но не таких громких. Позже, когда они мыли посуду, он негромко произнес. «У вас есть талант. Помните об этом. Ваша матушка правильно сделала, что направила вас сюда. Вы достойна ее дочь, и мы будем вами гордиться». Бради обрадовалась, услышав его похвалу, и сразу же почувствовала боль. Но мама всегда, сколько себя помнила Брайди, говорила «Улыбайся!» Так всегда делают выстрели Холли, какой бы трудной ситуация ни была. После занятий Брайди с Люси и Мартой пошли домой и, как обычно, зашли в кафе выпить кофе. Они заняли столик на улице и заказали еще и по бокалу красного вина. Навес защищал их от палящего солнца, и Брайди откинулась на спинку стула, впитывая наслаждение этого момента, потому что очень скоро он станет воспоминанием, но будет поддерживать ее, так же, как и воспоминания о быстрой лихоль. Люся вытащила золотой портсигар и, как всегда, предложила подругам, и, как всегда, Брайди и Марта отказались. Люся щелкнула золотой зажигалкой. В первый день занятий она рассказала, что зажигалку подарил ей отец перед ее отъездом со словами, что золото всегда остается в цене и что она всегда должна хранить его подарок на всякий случай. — На случай чего? — поинтересовалась Марта. Люся ответила. — Мы евреи, так что всегда имеет смысл иметь что-то на всякий случай. Братья никогда раньше не видела Люся такой серьезной когда та убирала в сумочку портсигар и зажигалку. Брайди вспомнился портсигар Тима, который ему подарил Хейна. Золотой был этот портсигар или серебряный? Она не могла вспомнить. Интересно, этот немец по-прежнему делает ему такие подарки, иными словами, покупает его преданность. Она выбросила из головы эти мысли, и тут раздался громкий, знакомый голос и топот бегущих ног. «Брайди, я приехал!» «Мы сели на утренний пароход». Девушки обернулись. К ним бежал Джеймс. Светлые волосы развивались на ветру, рюкзак на спине подпрыгивал на каждом шагу. За ним следовали двое других. Они остановились, широко улыбаясь, а Джеймс обнимал ее и пожимал руки Люси и Марти. «Брайди, все рассказала мне о вас», — объявил он. «Все?» — усомнилась Люси, высоко поднимая брови. «Надеюсь, что все-таки не все». Молодые люди засмеялись. Джеймс представил их и объяснил, что Арчи и Йен остановятся на ночь в одной дешевой гостинице, и там же соберутся другие. Молодые люди взяли себе стулья и втиснулись все вместе вокруг столика. Официант принес вино, даже не поинтересовавшись, не хотят ли они кофе. Он оказался прав, они набросились на вино, но сначала чокнулись вокалами и провозгласили одновременно. За удачу! Брэдди даже обмякла от облегчения. Значит, ен и Арчи могли упоминать Испанию. Но тут она встретилась глазами с Джеймсом, и его незаметный кивок сказал ей все. Все они были на стороже. Арчи, студент из Кембриджа, заявил, что поездка была просто замечательная, и все было прекрасно, как только подняли трап. Такая чудесная ночь! Звезды так красиво сияли! Мы смотрели, как тускнеют огни на берегу Англии и оставались на палубе до самого депа. Потом пришлось ждать поезда до Парижа, и вот мы здесь. Марта спросила на ломанном, но уже более уверенном английском. «Брайди говорить, вы путешествовать к Франция, а потом вы назад к занятиям, так?» Арчи кивнул. «В общем, да». Йен возразил. «Только не я». Брайди похолодела. Джеймс тоже замер, не донеся бокал с вином до рта. Йен продолжал. «Я паяльщик! Какие там занятия? Я только устраняю протечки на крыше!» Пауза. Затем раздался взрыв хохота. Громче всех смеялся Джеймс. Люси сказала, «Ну, раз речь сошла о крышах, можно я тебя немножко поэксплуатирую?» И оба углубились в обсуждении приятеля Йена, который мог бы помочь ей. «А велика ли крыша?» Надо было видеть его лицо, когда он узнал размеры кровли. Он взял себя в руки и сказал, что черкнет пару слов этому своему приятелю, и тот, возможно, соберет армию кровельщиков, если цена кажется подходящей. Восемь вечера официант принес им всем кофе и коньяк. Брайди отдала свою рюмку ену. Тот, выпив залпом и пообещав люси подумать по поводу кровельщиков, о чем он доложит ей завтра к вечеру, повесил рюкзак на плечо и удалился вслед за Арчи. Студент облабызал Брайди ручку, и они вместе с Джеймсом направились в сторону дома мадам Башень. Как только они удалились на достаточное расстояние, она сказала, как здорово, что ты здесь, дружок. Хочешь пойти после ужина прогуляться или посмотреть Париж? В другой раз, Брайди, я абсолютно вымотан. Я понимаю, что придется ужинать с нашей хозяйкой, но. «Может быть, ты возьмешь беседу на себя?» «Мой французский далек от совершенства, как тебе известно!» «Мадам Башень проницательная, как всегда!» Только улыбнулась, когда Джеймс принялся объяснять ей, что его французский очень слаб, и что он надеется, что завтра, после того, как выспится, сможет говорить лучше. «Разумеется!» — ответила она по-английски. «Я тоже!» «Как говорят вас, прихворала!» Это больше головная боль, так что я буду есть меньше, зато больше сплю. Ну, ужин готов, расскажи мне, пока мы будем есть, что нового в истерли Во время еды Джеймс упомянул об Эстрелле и Марии, написал их рискованное путешествие в Англию, где люди принимали обездоленных, особенно детей, и брали их под защиту. «Они останутся, когда вернется Брайди», — поинтересовалась хозяйка дома. Она казалась бледной и не доела свой десерт, шоколадное безе со сливками. «Уверен, что да. Хотя, если они захотят приехать, моя мать поможет им, чтобы они не решили». Мадам Башень приложила салфетку к губам. «Твоя семья очень хорошо поступает, но прости, у меня сильнейшая мигрень». Это проклятие всей моей жизни. Мне придется завтра остаться в постели, если все пойдет, как всегда. Так что желаю тебе спокойной ночи, Джеймс. И прощаюсь с тобой до завтрашнего вечера». Она посмотрела на Брайди. «Ты сегодня тихая, тоже слишком устала, я чувствую. Поэтому, дорогуша, Брайди...» «Ты и твой Джеймс посидите с коньячком, и пусть он расскажет тебе новости». Мадам Башань поднялась, и Джеймс открыл ей дверь и спросил, не хочет ли она, чтобы он помог ей подняться по лестнице. Она отказалась. «Я знаю, как бороться с головной болью, дорогой. Шторы на окнах, спокойствие и тишина. Вот и все, что мне нужно». Когда Джеймс вернулся к столу, Брайди спросила, — С тобой все в порядке? Ты, похоже, до смерти устал? Ой, врать стольким людям, включая мать и отца, с трудом не дается. Я рад, что тебе не приходится делать то же самое. Я оставлю тебе письмо для них. Пошли его, пожалуйста. Ну, просто скажи, что я дошел попрощаться перед тем, как поехать путешествовать, и что ты ничего не знал о моих планах. «Ну вот что, дорогая моя Брайди, не наливай мне, пожалуйста, коньяк. Я очень хочу лечь. Пойдем, ты покажешь мне мою комнату. Поговорим утром». Следующий день пролетел слишком быстро. У Джеймса были какие-то дела, а Брайди сдавала экзамен по вину. Все встретились в кафе. В настроении молодых людей явно преобладало возбуждение и тревога. Они слишком громко смеялись и слишком много пили. Марта и Люси насмешливо улыбались Брайди. Люси сказала... «Предвкушение каникул! Скоро придет и наш черед, девочки!» Время пролетело, как несколько мгновений, и вот уже Брайди с Джеймсом возвращались к мадам Баши. Джеймс рассказывал о своей встрече с группой, отбывающей поездом утром в 8.30 в Аррель, о том, что придется высаживаться там, а не в ними, чтобы сбить со следа тех, кто захочет их остановить. Власти против того, чтобы их граждане записывались в интернациональную бригаду, поэтому они тщательно следят за теми, кто сходит поезда в ними. Он сообщил Брайди, когда уходит поезд, и передал ей письмо для родителей, которое она должна опустить в почтовый ящик через неделю, когда он уже будет вне досягаемости в Пиренеях. Брайди, в свою очередь, незаметно положила письмо Марте в сумочку, засунув его между страницами тетради с рецептами соуса. Тетрадь понадобится Марти на занятиях в пятницу. Брайди положила письмо в конверт и написала «Отправь, пожалуйста, это письмо моей матери по адресу, указанному на конверте, но не раньше, чем пройдет неделя». Мадам Башень по-прежнему плохо себя чувствовала и написала им записку с извинениями, которую передала Сиси, -Си, что было для Брайди очень кстати, потому что так ей проще было уехать. Ночью она упаковала вещи, положила в дорожный мешок сапоги и бриджи вместе с нижним бельем, книгами и блокнотом. Туда же она спрятала накопленные деньги. Все это время ей удавалось понемногу откладывать из тех сумм, которые ей присылали родители. Она захватила куртку, зонтик и шерстяной свитер, поскольку зимы там могут быть суровыми. В шесть утра она поднялась, сунула под дверь комнаты Джеймса записку, где объясняла, что в суматохе забыла про поездку в Пуатье, организованную школой, что они увидятся теперь в холли по его возвращении и что она желает ему удачно добраться до места. Мадам Башень она тоже написала записку и попросила служанку, которая подала кофе с круассанами, передать ей. Она написала, что забыла предупредить о поездке в Пуатье, организованной месье Алардом для слушательниц школы с целью продегустировать еду, подаваемую в ресторане. Там у них будет возможность остановиться у родителей одной из слушательниц, это к югу от Пуатье. Она сообщит, когда станет известно о времени возвращения. Браде сердечно благодарила хозяйку квартиры за доброту и выразила надежду, что та скоро поправится. Брайди приехала на вокзал заранее и сразу направилась к билетной кассе. Она попросила билет в одну сторону до Арля. Увидев, что кассир поднял брови, она поменяла билет на обратный, извиняясь за плохой французский. Кассир кивнул. Она торопливо вышла на перрон, надвинув на глаза соломенную шляпу и стала ждать, укрывшись за тележками с горами чемоданов, когда появятся Джеймс с Арчи и Йеном. Вокруг сновали люди, Она видела женщин в шикарных шляпках и в шалях, у некоторых были с собой модные сумочки, у других — корзинки, мужчины носили шляпы или береты, паровоз с пятью вагонами уже выпускал пар, в воздухе закружились хлопья саж, серой. серой. Брайди вспомнился Истон с его вечно тлеющими горами шлака. И вот, наконец, показались эти трое, а рядом с ними она увидела небольшую группу молодых людей, И сзади были еще две группы по три человека. Все они погрузились в один вагон, но в разные купе. Брайди быстро запрыгнула в следующий вагон. Ее мутило от волнения, от стыда, потому что она лгала стольким людям, что с трудом могла справиться с чувством вины, но она должна. Да, кто-то должен это сделать. Поезд дернулся, полетели искры. Колеса засткрижетали, Арельсы, рельсы потом плавно заскользили, и поезд медленно отъехал от вокзала. С Собой она захватила три круассана с маслом и вареньем, чтобы подкрепиться. Бутылка с водой, купленная в ларьке, была наполнена доверху. Днем жара станет невыносимой, и она выпьет всю воду до капли. До слуха Брайди доносились обрывки разговоров. В нос ей ударил чесночный дух Исходящий от сидевшего рядом с ней мужчин, он читал газету. Брайди стала смотреть в окно. Какая плоская страна, Франция! Интересно, проходил ли здесь ее отец и дядя Джек, и все остальные? Как это странно и страшно, когда война идет на твоей земле! Как ужасно должно быть, грохочет артиллерия, и земля дрожит намного миль вокруг линии фронта. Так рассказывал папа. Он сейчас ведет коров на дойку, и Фред Фрогет тоже на своей ферме на холме у корявого дерева. Скучает ли Джеймс по домашней ферме? А по беседам с ее отцом и Фредом Фрогетом во время поездок на рынок. В окно она видела, как французские фермеры на полях собирают пшеницу белую под ярким солнцем. Они проезжали какие-то городки, и поезд останавливался на станциях. Потом снова пошла сельская местность, и Брайди постепенно расслабилась и заснул. Проснулась она, как от толчка, когда поезд остановился на какой-то станции, и, сидевший рядом с ней человек, поднялся и вышел, громко хлопнув двери. Брайди искала глазами какую-нибудь вывеску, чтобы понять, где они находятся. Женщина напротив, в шале, с корзинкой на коленях, сказала по-французски «Спите, я разбужу вас» когда мы приедем на вашу станцию. В ее словах слышался вопрос. Бради, поколебавшись, ответила. — Я Едварль. Женщина нахмурилась и внимательно посмотрела на нее, но кивнула. — Хорошо, но... Она покачала головой. — Спите, я разбужу вас. Впереди еще много часов. Я выхожу в ними. — Спасибо, мадам. Кажется, спать не так опасно, как разговаривать, потому что вопросы, притаившиеся в глазах француженки, могут превратиться в слова. Бради задремала, время от времени просыпаясь, чтобы увидеть в окно иссушенную землю. Поезд часто останавливался или тормозил. Она снова засыпала, просыпаясь уже среди виноградников на невысоких холмах и оливковых рощ. Жара была невыносимой, потому что солнце било прямо в окна поезда. Тени были резко очерченными и казались почти черными. Поезд едва тащился. Она отхлебнула теплой воды из бутылки. Женщина напротив вязала что-то, похожее на детскую курточку. Мимо проплывали каменные фермерские дома, выложенные романской черепицей. На одном из холмов паслось небольшой стадо коз. Они щипали редкий кустарник, и за ними присматривал старик с палкой. Наконец наступила ночь. Поезд ехал все дальше и в какой-то момент остановился, как показалось, надолго, а уже на рассвете подъехал к Арлю. Брайди схватила рюкзак с соседнего сиденья и выглянула в окно, стараясь увидеть передний вагон. Вот они, высаживаются на перрон. Она открыла дверь и громко сказала «Спасибо, мадам». Спрыгнув на перрон, она торопливо пошла за ними, стараясь оставаться незамеченной они направились на автобусную остановку, и она увидела что они разделились точно так же как тогда на вокзале в париже но в этот раз они разбились по парам ага значит они с джеймсом могут сесть вместе и она бросилась бегом догонять их поравнялась с ними и дернула его за рукав я еду с тобой мне тоже это нужно мы должны встать стеной все вместе арчи шел рядом с джеймсом какого черта джеймс уставился на нее «О, господи, Брайди!» — он схватил ее за плечи. «Что ты тут делаешь? Немедленно отправляйся обратно!» Арча бросил быстрый взгляд на человека, энергично проталкивавшегося к ним. Человек с силой врезался в толпу молодых людей, направлявшихся к автобусу. «Вон идет Стивен Седлер! Тебя ждут неприятности, Джеймс!» «Уильямс! Что это значит, черт побери?» — взревел человек. Джеймс тихим голосом принялся объяснять Седлеру. — Это моя кузина. Увязалась за мной с какими-то глупостями о том, чтобы присоединиться к нам. — Брайди, черт, возьми, как ты могла? Арчи переводил взгляд с одного на другого. Поток мужчин остановился, все обступили их. — Глупостями? И что значит, как я могла? Вы все идете. Так почему это глупости, что я... — выпалила она. — О, Брайди, заткнись, буркнул Джеймс. Сэдлер махнул всем остальным. Арчи и ену, чтобы они шли дальше, потом, сверляя ее взглядом, прошипел ты. Глупая малявка, слушай, тут и без тебя, и твоей дури тяжело приходится. Никуда ты не идешь. Нам уже сильно повезет, если ты не испортишь к чертовой матери все дело. Что мы будем с тобой делать? Мы стараемся не попадаться никому на глаза, а ты устроила тут этот дурацкий «Цирк!» Брайди не могла поверить, что все это происходит с ней. Она бросилась вперед и вцепилась Джеймсу в плечо. «Джеймс, ну не будь таким!» «Брайди, ты уже достаточно наделала дел! Лучше помолчи!» Он стряхнул ее руку и отвернулся, качая головой. «Ну, черт с ними! Она сама дойдет до границы и сама переберется через переней!» Брайди повернулась и бросила взгляд вокруг себя. «Но как?» Она понятия не имела, куда идти. В голове у нее внезапно все закружилось. Безнадежность и разочарование охватили ее, и она почувствовала, что полностью ослабла. К ней подошел ен. Он похлопал Брайди по плечу и сказал. — Не вешай нос. Он повернулся к Седлеру. — Вот что я вам скажу, сэр. Почему бы нам не поселить ее в гостинице? Наверняка она оставила у кого-нибудь письмо с просьбой отослать его родителям через неделю или что-то в этом роде, как все мы сделали. Написала, что уезжает на несколько дней, чтобы они не бросились на поиски. Пусть поклянется, что останется здесь на пару дней, а потом вернется обратно. Ну то есть так, как она написала, и все путем шито-крыто. Пусть заберет свое письмо обратно, а твое Джеймс отправит. Стивен Седлер пригладил руками волосы. вы бабы! Джеймс Уильямс, ты лучше разберись с ней. Мне не нужно, чтобы эта идиотка поставила под угрозы все наши планы. Даю тебе полчаса, чтобы поселить ее в гостиницу, а потом мы уезжаем». Джеймс переводил взгляд со Стивена на Брайде, и в глазах его сверкала ярость. «Неужели он может быть таким?» Думала Брайди, она все бросила, чтобы оказаться здесь, ведь это так важно. И тут она поняла, что произнесла это вслух, потому что Джеймс сказал. Последний раз тебе, говорю, Брайди, заткнись и постарайся, наконец, повзрослеть, черт возьми. Это не игра. Один из нас нужен, истерли. как ты могла так с ними поступить? Он схватил ее за плечо и толкнул вперед. Ей было больно. Лицо его побелело от ярости. Йен забрал у Джеймса рюкзак. «Ты уже потерял две минуты на эту вашу маленькую перепалку, Джейми, друг! Шевелись, черт тебя возьми! Потом возвращайся, или шеф уедет без тебя!» Бради с криком высвободилась из его рук. «Почему я должна возвращаться обратно? Почему вы можете ехать сражаться, а я нет? Ну и пусть! Я сама переберусь через город Отваливайте! Вон ваш проклятый автобус!» Джеймс снова схватил ее за плечи и притянул к себе, шепча «Люди смотрят, я сейчас отвожу тебя, проверяю, что ты заселилась в гостинице, если ты не сделаешь так, как сказал ен, никогда, никогда в жизни тебя не прощу, я должен это сделать, ты, нет, тебе придется провести здесь два дня, потом вернешься назад». Она больше не сопротивлялась, и он повел ее по улице. Ее пересохло в горле, колени подкашивались. Наконец, они нашли маленькую гостиницу, и хозяйка, мадам Кольбер, сказала, что у нее есть свободная комната. Он записал имя Брайди в книге регистрации, отвел в комнату и заставил ее дать обещание, что она останется здесь и будет тихо себя вести. Брайди смотрела на него, лицо его было замкнутым и холодным. Сколько ошибок она наделала! Рыдая, она сказала ему все это, и тогда его ярость улеглась. Он обнял ее. «Драгоценная, Брайди, устроила ты заварушку! Почему ты мне ничего не рассказала, как я рассказывал тебе? Я бы объяснил, почему тебе там не место!» Она прислонилась к его груди. «Вот поэтому я ничего и не говорила. Ты бы сказал нет!» Он снова обнял ее, Брайди. Нужно иногда слушать, что говорят люди. Перестань без оглядки китаться, что-то делать, принимать безответственные решения. Ты не маленькая. Ты больше не ребенок. Он бросил взгляд на часы. Я должен идти. Она почувствовала, как его губы коснулись ее волос. Потом он отстранился. Если не вернусь к началу занятий, я как-нибудь дам знать о себе к октябрю. Удачи и береги себя. Прошептала она сквозь рыдание. — У шахтеров есть такая молитва. — Возвращайся ко мне, Джеймс. Он посмотрел на часы и выбежал из комнаты.